Линкс, борт 464. К своему стыду пилоты английского вертолёта гидросамолёт заметили буквально в последний момент. Всё их внимание было приковано к крупному надводному объекту, высвечивающемуся на радаре, и низколетящая цель выскочила на них совершенно неожиданно. Немецкий ас тоже, видимо, опешил от встречи, однако успел выпустить по ним очередь. Однако неправильно рассчитал скорость диковинной для него машины, и трассер прошел мимо. Разлетевшись на контркурсе, противники заложили обоюдный вираж, но геликоптер в силу конструктивных достоинств оказался в преимуществе. Лейтенант Купер, командир английского винтокрыла, разумно полагал, что примитивную цель впору было бы расстрелять из нурсов или пулеметов. Нурс неуправляемый реактивный снаряд. Но головки наведения управляемых ракет уже звенели, захватив цель. Арада это был судя по всему именно он, распластав крылья в развороте, заканчивал маневр и английские пилоты вполне себе рассмотрели черно-белые кресты на плоскостях. Им хватило времени сообразить, что на тихоход не обязательно выпускать два имеемых на подвесках высокотехнологичных изделия. Все прошло как должно. Ракета, выписав кривую белым шлейфом выхлопа, секунду настигла цель, хлопнула, сработав дистанционным датчиком. Поплавковый моноплан мгновенно вспыхнул и неуклюже рухнул в воду. Потратив пять минут, летчики вертолета покружили над местом падения, радируя на фрегат. Не обнаружив сбитого летчика, взяли прежний курс. Уже сблизившись с линкором немцев, едва успели рассмотреть в бинокли мрачные надстройки, как с фрегата им срочно приказали выдвинуться на поиск второго вертолета. Парни не отвечали по радио и вроде как исчезли с радара. В этот раз они уже были на чеку, еще издалека захватив цель РЛС. На визуальный контакт вышли благодаря электронной оптике.